Мне он милостиво кивнул, по-видимому, честь, если вспомнить в том факте, что как женщина, я была отдалена уровнем интеллигенции, который как раз хватило бы от балконной двери до ближайшей свечи. Гидеон же был удостоен сердечного объятия. Что вы скажете, Алькот? Можете ли вы узнать что-нибудь от моего наследия в чертах этого прекрасного молодого человека? Пёстра, как попугай одетый мужчина, улыбаясь, покачал головой. Его длинное узкое лицо было не только напудрено, но и щёки были покрыты рожем, как у клоуна. Имеется определённое сходство в осанке, сказал бы я. Да как можно сравнивать такое молодое лицо с моим старым? Граф с омойронично скривил губы. Годы побушевали в моих чертах лица, иногда я сам едва узнаю себя в зеркале. Он помахал в воздухе носовым платком. «Да, кстати, позвольте представить, высокочтимый Альберт Алькот, в настоящее время первый секретарь ложи». «Мы уже встречались во время нескольких посещений в темпле», сказал Гедеон с легким поклоном. «Ах, да, верно», – граф улыбнулся. Теперь и я поняла, почему попугай показался мне таким знакомым. Он встречал нас в темпле и предоставил карету во время первой встречи с графом в доме лорда Бромптона. К сожалению, вы пропустили выход герцогской пары, сказал он. Причёска её сиятельства вызвала много зависти. Я опасаюсь, что лондонские парикмахеры завтра едва ли смогут спастись от своих клиентов. Действительно прекрасная дама, герцогиня. Как жаль, что она испытывает потребность вмешиваться в политику и мужские дела. Алькот, нельзя ли позаботиться, чтобы обеспечить новоприбывших каким-нибудь напитком? как и часто, граф говорил тихим и мягким голосом, но несмотря на царящий вокруг гам, его можно было более чем отчётливо слышать. У меня пробежал мороз по коже при его звуке, и это определённо было не от прохладного ночного воздуха, проникающего через открытую балконную дверь. Естественно, своей усердностью к выполнению поручений первый секретарь напоминал мне Марлея. Белое вино, я сейчас же вернусь. Блин, не понш. Граф подождал, пока Олькот не исчезнет из зала, потом сунул руку в карман и, как волшебник, вынул оттуда запечатанный конверт, который он передал Гедеону. Это письмо твоему магистру, оно содержит подробности к нашим следующим встречам. Гедеон спрятал письмо и протянул графу свой ответ тоже запечатанный конверт. в нём находится подробный отчёт о событиях последних дней вы будете рады услышать что кровь элани бурклей и леди тильни тоже внесены в хронограф